Глава четырнадцатая. Александра. «Кто такая Миронова-технолог?» – смотрю обалденно на экран его смартфона. Там в чате подробная инструкция со всеми описаниями и куча фотографий. Надо же, я и не видела, как Митька щелкал. Под каждым снимком комментарии этой загадочной Мироновой. «Это окей. Жидко. Нужно загуститель. Не вижу. Попроси помешать». То есть я тут, сама не зная, делаю зеркальную глазурь по чьим-то четким руководствам? Внутри что-то бунтует и взрывается. Но я тут же вспоминаю лицо главши, Маринкин ехидный взгляд и... И жму на кнопку вызова. Здравствуйте. Быстро выпаливая, едва звонок приняли. Я Саша. Я не знаю, кто вы, но я вам безумно благодарна. Вот. Включаю камеру и перемешиваю свою глазурь. Так нормально? Нормально. Слышу голос очень зрелой женщины. Я бы сделала чуть погуще, но я давно с такой глазурью работаю. Тебе, как новичку, будет проще с жидкой. Я не новичок, — цыжу сквозь зубы. Я вот это только ни разу не делала. Ой, моя хорошая, — явно усмехается женщина, — знаешь, сколько я тортов в первый год запорола. Мой муж тогда набрал килограмм восемь лишних, все доедал. Я решила, что или я научусь делать четко, или придется терпеть рядом толстяка, — хохочет Миронова-технолог. «Так что...» Она не заканчивает фразу, но этого и не нужно. У меня появляется ощущение, что теперь точно все будет в порядке. Стою и улыбаюсь. «Так, мусс ровнее». Это я перевела камеру уже непосредственно на свой 20-кг торт. Эдакий муссовый монстр. «Углы бубликом не скругляешь? Красиво будет». «Сейчас попробую. Вздыхаю». «Давай, это несложно Леской проще всего». «А, поняла, да». Подхватываю свою струну. В какой-то момент я даже забываю, что у меня суперважный спецзаказ. Настолько увлеклась работой. — Не спеши, лей медленнее, — придирчиво инструктирует меня моя неизвестная наставница. — Вот, отлично. — Ну, шпателем разводы какие-нибудь сделай, аля космос. Пусть радуется и улетают к звездам, — хохочет она, и я с ней облегченно выдыхаю. — Получилось, — утираю лоб рукавом. — Скажите, хоть кто вы? как мне вас отблагодарить ой успокойся мне считай выходной выдали чтобы я на подхвате у тебя была а замираю растерянно у меня совершенно не сходится ничего в голове но договорить я не успеваю ну все ты его в холодильник и завтра будет все идеально подложка с шипами купол пошире но ну, это ты и так знаешь удачи девочка и звонок отключается Стою с открытым ртом, удрученно смотрю на дешевенький смартфон, перевязанный изолентой. Кажется, тут кто-то целую операцию по спасению меня разработал. — А кто? — Саш, — тихо шмыгает носом забытый мной Митька. — Ты это... Он протягивает руку за телефоном. — Ты никому не говори, что справилась. — В смысле? — скидываю брови. — Нет, я не активный блогер, но выложить анонс на страничке пекар не хотела. Конечно, не с целым тортом, ну так. Живописный край сфотографировать. Вообще никому, — сдавленно шепчет Митька. Маринка по всему городу трындит, что у тебя ничего не получится и тебя закроет. Вот пусть она захлопнется! Вдруг смешно выпячивает подбородок мальчишка. А то придумает еще какую-нибудь гадость. Ох, Мить! Оседаю со вздохом на стул, складываю руки на коленях. И вдруг понимаю, что чертовски устала. И сегодня, и вообще. от всей этой гонки за свою пекарню, от главши, от отца моего сына, зачем-то явившегося в город. Мить, всхлипываю я пойду домой, пожалуй. У меня там Паша полдня с бабзиной. Закроешь? Стягиваю с себя фартук, колпак, меняя футболку. Очень хочется домой, безумно. Просто упасть в свою постель, прижать к себе сыночка и забыть все на свете. Выхожу, звякнув колокольчиком, и понимаю, что даже не спросила Митьку, кто это Миронова-технолог. Оборачиваюсь, смотрю на серьезного мальчишку в своей светящейся витрине. Да к черту, завтра все спрошу. Выдыхаю и иду домой. Алексей. Кручусь по своей флагманской пекарне, единственная в городе, где у нас предлагают чай и порционную выпечку. Не пирожное нет, плюшки, булочки, пампушки. Места себе не нахожу, даже кофе, блин, не выпить. Митька написал, что Саша целый день в пекарне. Этот чертов торт — подарок. Так их и розеток. Галина Степановна Миронова, один из моих лучших кондитеров, совсем недавно отзвонилась, что они закончили. Похвалила меня, сказала чудесная стажёрша с большим будущим. Еле сдержался, чтобы не съязвить о том, что у меня на ее будущее свои планы. Ну хорошо, я не сомневался, что у Саши получится... Но раз уж и Миронова ее хвалит, значит, можно выдохнуть. Все будет отлично. Осталось этот торт довести и вручить. Чего-то под ребрами зудит, когда я об этом торжестве думаю. Мы тоже приглашены, но как гости. Конечно, мы полностью обеспечиваем мероприятие хлебом. И понятное дело, что будет подарок. Но не торт. Я заказал в цеху ватрушки с творожным топпингом в виде герба. Так, мелкий прогиб. Символ власти и Нику. Любят они в провинции это, только успевая подумать о главе, как он появляется в дверях. Повадился он у меня по вечерам чаевничать. На халяву, естественно. «Вечер добрый!» — довольным голосом здоровается он, усаживаясь за лучший столик у окна. «Здравствуйте!» — стараюсь улыбнуться как можно приветливее, хотя на душе кошки скребут. «Алексей!» — бодро начинает он, принимая из моих рук большую чашку чая с лимоном. «А вы не могли бы завтра принести чего-нибудь сладенького?» «Что?» Чуть не роняя выпечку от удивления. «Вы же торт у наших конкурентов заказали». даже жена моя сказала, что его есть нельзя будет», — кривится он. «Чего-то она там устроить решила. В общем, шумно отпивает чай из чашки. Вот как она выдумала себе, что у меня с этой Сашей что-то было, так и...» Он вздыхает. «И слово против не скажи. Сразу скандал будет». «Хана о карьере», — начинает мне жаловаться глава, думая, «видимо, что я его союзник и единомышленник, раз мы с Сашей конкуренты. В общем, тот торт есть нельзя будет, а сладенького хочется», — широко улыбается глава. «Конечно, Илья Александрович», — развожу руками вдоль сладкого прилавка, «что-нибудь придумаем». Ну и славно, — довольно хмыкает глава, подхватывая булочку с изюмом. «О, хорошая сегодня! Заверни мне домой, да я пойду». Там еще портной придет. Хлопот, куча!» — утирает он невидимый пот со лба «Люба, заверни свежего хлеба!» — отдаю распоряжение через прилавок. Главе набирают привычный уже пакет, и он, довольно посвистывая, выходит из моей пекарни. Хлопотать! А я, не спуская взгляда с его спины, достаю телефон. «Галина Степановна?» — снова беспокою Миронову. «Галина Степановна, а вы хорошо рассмотрели, какой торт моя стажерка делала? А повторить сможете?» Все равно, что внутри хоть пустой бисквит. Нет, сейчас, в ночь. Точно такой же. Галин Степановна. Вопрос жизни и смерти. Плачу втрое. Утром должна быть точная копия. Стискиваю зубы, опускаю трубку, и тут она весело дзинькает. Сообщение в чате. Митька пишет, что Саша ушла. Отлично. Вот он-то мне и поможет. У нас есть всего лишь ночь на то, чтобы узнать, что задумала Главша.